сверкавшей всё ярче в сгустившейся темноте ночи. Стайка из пяти-шести дхоллей приблизилась к костру, жадно вдыхая соблазнительный запах жареного мяса. Но скоро они исчезли. Внезапно две антилопы выскочили из чаще и стремительно умчались в просторы саванны. Ун вскочил на ноги, напрягая обоняние и слух. "Пора укрыться в убежище", прошептал он и добавил: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 Увидев костёр, он остановился и поднял вверх массивную голову, так что стала видна его широкая грудь, покрытая светлой шерстью. Глаза хищника вспыхнули. Такого крупного тигра Ун и Зур ещё никогда не видели. И несмотря на жгучее беспокойство, заставлявшее его кровь быстрее струиться по жилам, сын быка невольно залюбовался могучим зверем. Ун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 Постояв немного, тигр снова двинулся к костру, а задаченный и неутомимый. Как и все дикие звери, он смертельно боялся огня. Ему довелось однажды убегать от степного пожара, зажжённого молнией. Но это пламя напоминало скорее огни, которые загораются в небе, когда ночь подходит к концу. Тигр подошёл так близко, что почувствовал жар, исходивший от костра.